2 октября. Прошлой ночью мы отправились на прогулку и в дальнем поле откопали корень мандрагоры. Растут такие корни только в местах, где когда-то было совершено убийство, но к данному случаю мы были абсолютно непричастны. Хозяин завернул мандрагору в шёлк и не медля ни секунды, прямиком направился домой. где сразу удалился к себе. Чуть позже я услышал, как он добродушно пререкается с тварью в круге. У Джека длинный список ингредиентов, и всё должно происходить в полном согласии с графиком. Крадучись, мягко ступая на подушечки лапок, к дому подобралась кошка, серая дымка. Обычно я ничего не имею против котов, кошек, ле Ну, я хочу сказать, либо я их гоняю, либо оставляю в покое. Но это была кошка сумасшедший джил, которая живёт на холме по пути к городу, и, естественно, вынюхивала серая дымка своей хозяйки Ради. Я рыкнул, давая понять, что её засекли. Раненько стражем, упорядонный снаф, прошептала в ответ она. Раненько с пионем дымка, откликнулся я. у каждого своя работа именно значит началось началось ну и как всё идёт пока нормально а у вас как дела всё так же думаю сейчас проще спрашивать вот так на примик но в кошках затейна подлость добавил я она вскинула мордочку подняла лапку и внимательно изучила её а таиться порой так приятно кошкам опять-таки подметил я и кроме того немало полезного можно узнать например я не первый из тех, кто заглянул сюда сегодня мой предшественник оставил следы известен ли тебе это о верный страж нет ответил я и кто это был филин ночной шорох спутник мориса и маккаба Я заметила его, когда он спасался бегством, увидев рассвет, и нашла пёрышко на заднем дворе. А пёрышко-то было помечено прахом с мумии, специально, чтобы нагнать на тебя лихорадку. Почему ты всё это мне рассказываешь? Вероятно, потому что я кошка, и мне доставляет удовольствие ходить самой по себе. Кроме того, я оказываю тебе добрую услугу. Я заберу топиро с собой и оставлю у них под окном в гуще кустарника. Прошлой ночью после обычной прогулки я побродил немного по окрестностям, сказал я. И побывал у твоего дома, за холмом. Там я видел ползетца, чёрного змея, что живёт в брюхе у этого забрендевшего монаха Ростова. Он тёрся о ваш дверной косяк, разбрасывая свои чешуйки. Ага! Ну а ты почему говоришь мне это? Всегда оплачу свои долги. Среди таких, как мы, не существует понятия долга. Это только между мной и тобой. Ты странный пёс, Снаф. А ты странная кошка, Серая дымка. Как и полагается, осмелились заметить. И она растворилась в тенях, как ей и полагалось.